А. Авгуры. Улыбка авгуров. Авгуры в Риме были жрецами-гадателями. Они предсказывали будущее по полету и пению птиц, потому как клевали зерна священные куры, жившие при храмах. Предсказаниям авгуров полагалось верить, но даже в древности многие считали все это чистейшим шарлатанством. Понятно, что нелепость действий авгуров была яснее всего им самим. Возникла поговорка «Если Авгур видит Авгура, они не могут сдержать улыбки». Вот почему усмешку, которой обмениваются между собой люди, совместно по сговору обманывающие других, называют улыбкой Авгуров. Агафья Тихоновна Эта купеческая дочь в комедии «Гоголя женитьба» затруднялась в выборе нагрянувших к ней женихов. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Если бы губы Никонора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. К сослагательному наклонению, если бы до да кобы, столь близкому сердцу невесты, нередко обращаются те, кто ищет оправдание своей лени, бездеятельности и тому подобное. И тогда образная речь услужливо напоминает «Этот человек одного рода племени» Сагафии Тихоновны. Александр Македонский Александр Македонский — герой, но зачем же стулья ломать? Это ставшее крылатом выражение Городничего из комедии Гоголя «Ревизор». Вот что мы читаем там. «Он — учитель, учёная голова, это видно, и сведений нахватал тьму» но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его. Ну, пока Мест говорил об ассириянах и вавилонянах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Сбежал с кафедры, и что силы есть, хватит стулом об Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стули ломать? Крылатое выражение с именем великого полководца употребляется в значении «переусердствовать», «переходить всякую меру». «Альбион туманный» — это образное обозначение Англии. Слово «альбион» от латинского «альбус» — «белый», или от кельтского корня, означавшего «горы», сравни Альпы, значит «британия». Что же до определения «туманный» — то оно обязано своим существованием прославленным густым морским туманом, постоянно окутывающим низменные части острова Великобритания. Множество писателей дали картины необыкновенных туманов Лондона, когда прекращается все движение на улицах, а захваченные мглой люди вынуждены останавливаться, чтобы не заблудиться. И когда единственными людьми, не испытывающими никаких неудобств, оказываются... Слепые. Амалфея. Амалфейн рок изобилия. Это словосочетание завещено нам античным миром. Отец богов Зевс после своего рождения был спрятан в тайном месте, в гроте, где его выкормила своим молоком священная коза Амалфея. Такая предосторожность была не лишней. Отец Зевса, Титан Кронос, хотел уничтожить своего сына и наследника, сожрать его, как уже сожрал других своих детей. Благодарный Зевс, став главным богом, вознес Амалфею на небо. Там и сейчас всякий может видеть ее между созвездиями. А своим воспитательницам, нимфам, он подарил один из рогов козы. Из этого рога лилось и сыпалось все, в чем у нимф возникала потребность. Вот этот рог, став символом неистощимого источника сокровищ, и был прозван рогом изобилия. Выражение как из рога изобилия означает «с необычайной щедростью» в огромном количестве. Аполлон. В греческой мифологии Аполлон – сын верховного бога Зевса, брат-близнец Артемиды. В олимпийской религии ему отводилась роль бога солнечного света, всеведущего прорицателя и искусного врачевателя. Он же почитался как покровитель искусства и предводитель мус, откуда и его прозвище Мусагет. Аполлон изображался высоким, стройным юношей божественной красоты, а потому его имя стало нарицательным обозначением красивого, стройного молодого человека. Аргус. Древнегреческая богиня Гера жестоко преследовала Ио, полюбившуюся ее супругу, верховному богу Зевсу. Ревнивица обратила красавицу в корову и приставила к ней в качестве стража стоглазого великана Аргуса. Лучшего надзирателя трудно было представить себе, ведь глаза его размещались по всему телу, и пока одни отдыхали, другие бодрствовали. Зевс узнал о хитрых проделках своей жены и повелел сыну Гермесу уничтожить непрошенного соглядатая. Гермес усыпил чудовище игрой на флейте и затем лишил жизни. Опечаленная потерей Аргуса, Гера украсила его глазами хвост павлина. Таков античный миф об Аргусе, имя которого стало фигуральным обозначением бдительного неусыпного стража. Панурк Персонаж сатирического романа «Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль» рассказывает, как ему удалось вырваться из рук турок. «И тогда тот, кто меня поджаривал, заснул не то по Божьей воле, не то по воле некоего доброго Меркурия» — римская ипостась только что упомянутого Гермеса, ловко усыпившего моего стоглазого Аргуса. Заметив, что он больше не ворочает вертел, я посмотрел и увидел, что он спит. Аред это имя сказочного старца, Арет и орет арит который по церковным книгам жил очень-очень долго. Всех же дней и ареда было 962 года. И хотя прожил он вроде бы праведно и беспорочно, имя его стало приложимо к дряхлым злым старикашкам, скрягам, нередко заедающим чужой век. Позорные слухи могут пронестись про меня. Оред, скажут этакой, родной дочери денег пожалел. Мельников-Печерский на горах. Оредовы веки — фигуральная формула долголетия. Так в сатирической сказке Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» прочтем. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полигоньку Оредовы веки в реке прожили. И ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И все же по части долголетия пальма первенства принадлежит отнюдь не Ареду, а его внуку Мафусаилу. Ареопак В незапамятные времена в Афинах был учрежден высший судебный и контролирующий орган государства Ареопак. Свое название он получил от топонима, буквально означающего. Холм-Арея, Арей — Арес, имя бога войны, а Пагос — Холм, где и проходили совещания этого верховного судилища Греции. По преданию, переданному Исхилом, его учредила богиня Афина на вечные времена. Три последних дня каждого месяца под открытым небом в любую погоду здесь, на скалистом холме близ Акрополя, собирались высшие представители родовой знати. Ариопак разбирал сложные уголовные дела, осуществлял надзор за религиозностью, воспитанием, нравственностью и за неукоснительным исполнением законов. Он волен был накладывать вето на любые решения власти, если они, по его мнению, не отвечали интересам государства. В критические для страны дни Ариопак брал свои руки и управление государством. Отправление этих функций облегчалось тем, что ареопагиты не были ответственны ни перед кем, кроме богов и своей совести. Однако нередко решения ареопага противоречили желанию и интересам народа. Тогда афиняне выступали за ограничение власти и прав грозного могущественного освященного мифами судилища. Но ничто не вечно под луной. Достигнув зенита могущества, этот высший судебно-политический трибунал утрачивает свое значение, а слово осталось. У римлян, а позже и у других народов, и в других языках, слово «ариапак» стало образным, нередко ироническим обозначением собрания влиятельных людей, высказывающих безапелляционное мнение. Ариадна, нить Ариадны Это выражение ведет нас в фантастический мир греческих мифов. Великая беда терзала афинян. Раз в десять лет они должны были отсылать на остров Крит к царю Миносу четырнадцать прекрасных девушек и полных сил юношей. И для чего? Он отдавал их на съедение богоголовому чудовищу Минотавру, жившему в страшном лабиринте, Сооружение с таким множеством ходов и переходов, что каждый, кто вступал в него, уже не находил выхода и погибал. Но вот нашелся герой Тезей, который решил положить конец позорной дани. Получив вдар от дочери критского царя Миноса Ариадны, полюбившей его чудесную нить, Тезей укрепил ее у входа в лабиринт, затем проник в него, убил страшилище, и, держась за спасительную нить, выбрался обратно. Вот почему Ариаднина нить или путеводная нить — это всякое верное средство, указатель для разрешения запутанной задачи. Орион. Овеянное легендами имя прославленного греческого поэта, певца и музыканта. Он лицо историческое, родом с острова Лесбос, жил... В VII-VI веках до нашей эры об Арионе повествовали Геродот, Цицерон, Овидий. Море какое, какая земля Ориона не знает. В новое время это имя стало известным благодаря балладе Шлегеля Арион и стихотворению Пушкина того же названия. В одной из легенд рассказывается, как моряки корабля сговорились сбросить за борт в бушующее море Ариона и завладеть его богатством. На просьбу несчастного разрешить ему исполнить предсмертную песнь негодяи дали согласие. Облачившись в торжественные одежды, избранник Мус поет, и волшебная мелодия, скорбная и страстная, разносится далеко окрест. А когда затихают последние аккорды кефары и смолкают чарующие звуки, Орион бросается в морскую пучину. Но нет, это не смерть. Привлеченный чудесными звуками дельфин, «Слава, слава ему!» подставляет Ориону свою спину и мчит его невредимого к берегу. В нашей речи имя Орион — синоним искусного певца и музыканта. Не путайте это имя с другим — Орион. То был по греческой мифологии охотник-великан, претерпевший при жизни множество приключений — а затем превращенный Зевсом в созвездие. Аркадия В Древней Греции Аркадия, медвежья сторона, от греческого «Арктас», «медведица», занимала внутреннюю гористую область полуострова Пелопоннес. Населяли ее не купцы, не мореходы, а пастухи, земледельцы и охотники, славившиеся чистотой нравов и гостеприимством. Греческий поэт Феокрит Третий век до нашей эры. Самый видный представитель букалического букол-пастух. Жанра в своих иделиях противопоставлял спокойную жизнь пастухов бурной и шумной жизни горожан. Его последователь, римский поэт Вергилий первый век до нашей эры, воспел в буколиках чистоту нравов и безмятежное существование пастухов и земледельцев, далеких от царящих в городах условностей, церемоний, лести и интриг. Французские придворные поэты XVII-XVIII веков сочиняли идилии о счастливой земле Аркадии, где веселые обитатели ведут на лоне природы привольную жизнь, полную забав и радостей. Слащавые картины беспечного существования людей природы вызвали к жизни образные слова и словосочетания «Аркадия», «Счастливая Аркадия», «Аркадская идиллия», «Аркадские пастушки», характеризующие порой не без доли иронии идеальную страну сердечности и неиспорченных нравов, безмятежное бытие, неомраченную ничем дружбу, любовь, семейную жизнь. В записках одного молодого человека Герцен, рисуя пору юности с ее жаждой деятельности, чистотой устремлений и светлых надежд, приводит крылатую фразу «И я в Аркадии родился». Источник фразы в такой редакции стихотворения Шиллера «Отречение». «И я на свет в Аркадии родился, и я, как все кругом, лишь в колыбели счастьем насладился». «И я на свет в Аркадии родился, но сколько слез я лил потом» — перевод Чуковского. То есть и я был причастен к прекрасному, и меня счастье не обошло стороной. Арлекин. У Александра Пушкина есть язвительное эпиграмическое стихотворение к бюсту завоевателя. «Напрасно видишь тут ошибку, рука искусства навела», На мрамор этих уст улыбку, А гнев на хладный лоск пчела. Недаром лик сей двуязычен, Таков и был сей властелин. К противочувствиям привычен В лице и в жизни Арликин. Здесь Орликином назван Александр I. Орликин — имя традиционного персонажа Итальянской комедии «Масок». Каков он на сцене? Обычно вырежен в костюм Из разноцветных лоскутков, с полумаской на лице, то глуповатый недалек, то остроумен и находчив. Собственное имя Арликин в большинстве европейских языков вошло по значению в ряд с такими словами, как «шут», «паяц», «фигляр», то есть стало нарицательным. Арликинада – это и театральная пьеса с отведенной Орликину главной ролью, и разыгранная шутовская сценка, выходка, рассчитанная на комический эффект. Слово "арликин" итальянское по происхождению, появилось в русском языке в начале XVIII века, а в середине XIX века в России стал выходить развлекательный журнальчик «Орликин», рассчитанный на неприхотливого читателя. Архаров, архаровец. Нет-нет, а еще и поныне можно услышать, как старшие порой называют озорных мальчишек архаровцами. Виновником возникновения этого слова в нашем языке является Архаров, назначенный Екатериной II оберполицмейстером, а затем и губернатором Москвы. Энергичный и самолюбивый, он увеличил число полицейских, оплел Москву сетью сыщиков и соглядатаев. Ему приписывалось раскрытие самых таинственных преступлений, запутанных уголовных дел. В народе откровенно недолюбливали блюстителей порядка и не без оснований. Охранители спокойствия чинили произвол и беззаконие. Особенно усердствовали они в Москве во времена Архарова. Бойкий на язык, тароватый на выдумку московский люд и сочинил слово «архаровец» — бранное прозвище полицейских и сыщиков. Проходят десятилетия. Архаров, дослужившись до генерал-губернатора Петербурга, впадает в немилость и удаляется в свои тамбовские имения. Архаров давно ушел в небытие, и его фамилия ничего не говорит ни Москве, ни провинциям. А рамки слова расширяются. Архаровец уже повсеместно воспринимается как синоним возмутителя спокойствия, сорви головы, правонарушителя вообще. Оно обрастает на периферии новыми значениями и ответной волной возвращается в Москву, почти начисто уничтожая первоначальный смысл слова. И со второй половины XIX века слово «архаровец» в разговорной речи становится синонимом слова «плут», «хулиган», лавкач и «проходимец». В русский язык с той поры вошло немало заменителей слова «архаровец». Поэтому употребление его становится все более редким. И если услышишь его порою, то, как правило, в устах пожилых людей. Слово становится архаизмом. Атлант. «Атласские горы», «Атлантический океан», «Атлантида», «Атласы» — собрание географических карт, «Атланты» — мужские статуи, поддерживающие перекрытие здания, «Атлант» — первый шейный позвонок. Все эти названия восходят к имени Атланта, осужденного Зевсом вечно поддерживать небесный свод. «Но при чем здесь «Атлас», — скажете вы, — ведь мы говорим об Атланте». Это одно и то же греческое имя, но употребленное в различных падежах. Первое в родительном падеже — «атлант» — «ос», второе в именительном. Пусть вас это не смущает. Собственное имя могучего Титана, богоборца, удерживающего на своих плечах небесный свод там, где он спускается к земле, стало в фигуральном употреблении обозначать богатыря, исполина, великана, иногда наделенного непреклонными мужеством и волей. Он, как Атлант, был тверд и несгибаем. Байрон Дон Жуан. Из образа Атланта выведены и фразеологизмы. Плечи Атланта держать на своих плечах. Что же касается этимологии имени, то оно передает понятие «дерзать» и «терпеть». Аттика — аттическая соль. Древнегреческое государство Аттика со столицей Афины славилось своей богатой культурой, философскими школами, представленными Сократом, Аристотелем, Платоном. Жители Аттики не имели себе равных в красноречии и остроумии. Эта особенность была отмечена еще Цицероном, который охарактеризовал греков того края как прославленных мастеров острой тонкой шутки. Если к тому же учесть, что на прибрежных землях Атики добывалась путем выпаривания морской воды тончайшая соль, то станет понятным правомерность фигурального выражения «аттическая соль», которым стали обозначать утонченное остроумие, изысканный каламбур, Забавную реплику. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания отвлеченного и серьезного спора неожиданно подсыпать оттической соли и этим изменять настроение собеседников, сделал это и теперь. Толстой, Анна Каренина. Ахинея. Слово, по поводу которого в попытке найти убедительную этимологию не раз сталкивались мнения специалистов. Именно этимологию, ибо значение слова «ахинея» никем не подвергалось сомнению. Вздор, чепуха, бессмыслица, бред, ерунда. Гаврила Ермолаев понес прямо какую-то ахинею, так что Иван Семенов не мог ничего разобрать. Мамин сибиряк на чужой стороне. Остановлюсь лишь на одной версии, имеющей немало и сторонников, и оппонентов. В древних Афинах В честь покровительницы города, богини мудрости Афене, Афины, был выстроен храм. В 133 году нашей эры император Адриан, основав в Риме высшую школу для изучения философии, грамматики, риторики и законоведения, наименовал ее Атеней, по городу Афины, признанного в античном мире центра просвещения. Такое название впоследствии получали не только учебные заведения, журналы, в том числе и русские, но и собрания ученых статей. Так вот, некоторые весьма авторитетные этимологи убеждены, что выведенное тароватыми на выдумку семинаристами слово «ахинея» исковерканное словцо, вырванное из бытовавшего словосочетания «афинейские премудрости». Приводится даже смысловая цепочка. Афинский, «Афинский», «Греческий», «Философский», «Непонятный». Высказывается также мнение, что и слова «Афеня» — бородячий продавец мануфактуры и галантерейных товаров, и «Афенский язык» — условный искусственный жаргон «Афений» — образованы от слова «Афинский». Аяксы. Два Аякса. При осаде Трои, как повествует в Илиаде Гомер, прославились подвигами два героя, носившие одно и то же имя — Аякс. Один, прозванный Малым, был сыном лакритского царя Аэлея, другой, Аякс Великий, был сыном соломинского царя Теламона. Первый был самым быстроногим после великого Ахиллеса, второй — самым храбрым после него. Читатели Илиады навсегда запоминают двух соименных юных воинов, рука об руку сражавшихся против троянцев. Быстрый Аякс пылал не отстать от могучего брата. Близ он ни на шаг неотступный держался. Считают, что, употребив слово «брат», переводчик Гнедич допустил редкую для него ошибку. Но не исключено, что здесь имелось в виду не кровное, а духовное родство. «Аяксы», «два Аякса» — слова, иносказательно прилагающиеся к верным, неразлучным друзьям. В пьесе островского «Красавец-мужчина» Сосипатра снабжает Пьера и Жоржа такой характеристикой. Это недоучившиеся шалопаи, похожие один на другого, как две капли воды. Обращаясь к ним, она говорит, «Господа Аяксы, кто нынче дежурный? Чья очередь меня провожать?»